второе 5 5 1886 года сапоги построенные ротным сапожником первая ночевка в роте, лица солдат, первенец, указ о сидоровых козах. три первых таинства в жизни человека. первые строки бедняги дневник пирогова оттенки супружеской жизни. Старые русские выражения, самоедство или мысли о себе, бессознательная жизнь ребенка, политические любезности, горе от ума в Павловском театре, письмо о Пухтина в стихах, первая публикация, взгляд на дисциплину, приветливые смерды, тишина и покой в детской, письмо от Гончарова, божественный фет. Поэтические муки. Вознесение Господне. Май, четверг, двадцать второе. Фильдфебель дал мне сапоги, сшитые у нас Ефрейтером. Я дал ему свои старые голенища и заказал к ним головки. Он шьет хорошо, а главное, мне хотелось иметь обувь, построенную ротным сапожником. Я сейчас же примерил новые сапоги, и они оказались мне совершенно в пору. Пятница, 23-е. Со вторым поездом поехал в город. Был в парадной форме и прямо со станции отправился в покойницкую часовню Семеновского госпиталя на похороны рядового Константинова. Покойник лежал открытый, лицо его нисколько не изменилось с тех пор, что я видел его в последний раз живым. Священник начал отпевание. Перед концом я подошел проститься с покойником, а за мною прикладывались и Дрентельн, и солдаты. К кресту Константинова прибили заказанный мною от имени жены венок из роз и ландышей. Отправился спать в роту. Мне привезли туда кровать и поставили в канцелярии. Я разделся и лег. Галега спал тут же за перегородкой на своем месте. Лежа в кровати, я разговаривал с ним через перегородку. Говорили мы и о загробной жизни. В госпитале, когда у него был тиф, он думал, что умирает, и ему становилось страшно. Я спрашивал его, боится ли он смерти. Он подумал и отвечал, что в сущности и смерть ему не страшна, но его пугала мысль умереть вдали от матери. Мне было так хорошо, я в первый раз ночевал в роте, в своей военной семье, и это казалось мне и необыкновенно, и весело, и уютно. Воскресенье, двадцать пятое. Вот и день третьего обретения честной главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мне так хотелось, чтобы наш ребеночек родился сегодня, но этого не случилось. У меня нет предрассудка, кроме одного. Я люблю совпадение важных событий с днями и числами, имеющими для меня значение, как, например, пятнадцатое число, и дни, когда совершается память чтимых мною святых. Среда, двадцать восьмое. Вечер был очень холодный. Я ехал в ватном зимнем пальто, а ногам все-таки было холодно. С радостью увидал я эти ровные поля, этот широкий простор по пути в Красное Село. Солнце уже село, малиновые лучи заката румянили равнину. ни облачка не было на небе. Около десяти с половиной я был в лагере и сейчас же пошел в роту на линейку. Павловск, июнь. Государь сообщил про полученную им от баварского герцога Луидпольда телеграмму. Король баварский утонул или утопился. Его труп нашли вместе с трупом его доктора, с которым он шел по берегу озера. Странности короля достигли чрезвычайных размеров, и последние дни попытались отстранить его от правления, и принц польт стал во главе регенства. Король сопротивлялся, и эта борьба кончилась его неожиданной смертью. Теперь провозглашен королем брат покойного, Оттон. Он уже давно совершенно помешанный. Мама, жена и теща были очень взволнованы этими известиями. Пятница, шестое. В шесть часов меня подняли. Наш батальон шел в деревню Салази, на участок номер два. Это там, где луг за рощей тенистой, где на участке ротный желанер нарвал мне ландыши и букет душистый, пока мы брали приступом забор. В этой местности были мы в прошлом году. Желанером был у меня Галега, тогда еще Ефрейтор. После этого я писал «Вчера мы ландышей нарвали». Шли мы туда целый час. Там каждая рота отдельно занималась тактическими учениями. Мне по моей программе предстояло наступление и атака против неприятеля, занимающего высоту. Дело, собственно, заключалось не в высоте, а в наступлении и атаке, усилении цепи и отражении нападений конницы. Нынче желанером у меня Добровольский, родственник Галеги, сестра которого была замужем за братом Добровольского. Этот рядовой красивый мужчина и исправный солдат. Он служит на правах третьего разряда. Отец у него был головою в звенигороде киевской губернии. Добровольский человек толковый и смышленый, но для меня он загадка. Я никогда не видал его ни очень веселым, ни скучным. Как с ним не ни говорить, на лице у него напишется ни удовольствие, ни удивление. Он постоянно и неизменно сохраняет одно и то же спокойное, равнодушное и бесстрастное выражение. Это не то, что у любого солдата, которого всегда легко верно оценить и узнать. Это сфинкс. Но я не теряю надежды разгадать его. Я люблю, чтобы мое обыкновенное, безграничное доверие находило себе отголосок в других. Вместе с Жонанером со мной уходил на участке гарнист Савченко, переведенный к нам зимой из тринадцатой роты. Этот вовсе не похож на Добровольского. Он простой русский человек, в воронежской губернии. Родители его умерли, когда он еще был ребенком, и с тех пор он жил бобылем, скитаясь по белу свету и зарабатывая себе хлеб работником то у одних, то у других хозяев. С этим легко разговориться. Мы опять кончили учение после других, вернулись в лагерь около полдня. Понедельник, 23 июня. Я побежал к себе в уборную, надел свежую сорочку и китель, споров с него траур по короле Баварском. Мне не хотелось встретить счастливейший день моей жизни с черным крэпом на рукаве. Умыв руки и надушившись, чтобы быть совершенно готовым, вернулся в спальню. Скоро пришла мама. вся в белом, с черным кружевом на голове, тихая, спокойная, как всегда в торжественное мгновения, и села неподалеку от кровати жены. Мне видно было ее лицо, и я узнавал на нем знакомое выражение, вызываемое каждый раз каким-либо необыкновенным случаем. Но вдруг, как-то неожиданно для меня, послышался тоненький и звучный голосок «Жена! Глубоко вздохнула, судя по ее лицу, казалось, что она перестала страдать. Я услыхал, как Красовский воскликнул «Мальчик! Да еще какой плотный, здоровый!». Тут мне не суметь выразить словами, что я почувствовал, не вспомнить всех оттенков впечатлений, пережитых в это мгновенье. Я еще никогда такого блаженства, такого священного восторга не испытывал. Мне казалось, что я не вынесу этого неземного счастья. Я спрятал лицо в складках рубашки у жены на плече, и горячие обильные слезы полились у меня из глаз. Хотелось остановить, удержать свою жизнь, чтобы сердце не билось и ничто не нарушало бы святости этого мгновения. Часы показывали шесть часов двадцать две минуты. Мне ничего не было видно, я не решался отойти от жены, чтобы взглянуть на ребенка, мне только слышалось, как он кричал. Его завернули в мою сорочку, снятую мною вчера вечером, перед тем, как ложиться спать. Таков русский обычай. Июль, Петергоф. Суббота, пятая. Сегодня появился в газетах указ об учреждении императорской фамилии с последовавшими изменениями, по которым мой сын носит титул «князя и высочества». По старому положению он бы был великим князем и императорским высочеством. Все семейство очень недовольно этими нововведениями, не исключая и братьев государя. Кто-то из них в шутку назвал их указом о Сидоровых козах, так как эти будущие потомки не имеют определенного имени. Пятница, одиннадцатая. Министр двора, граф Воронцов-Дашков, доложил государю, что все к шествию готово. Примечание. Воронцов-Дашков. и и 1837-1916. Граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. 1881-1897. Министр императорского двора и уделов и Главное управление государственного конозаводства. С 1897-го член Государственного совета. с 1905 по сентябрь 1915 наместник на Кавказе, главнокомандующий войсками Кавказского военного округа. После убийства Александра II начальник царской охраны и один из организаторов тайного общества по борьбе с революционерами священной дружины. Конец примечания. Все семейство было в сборе в библиотеке. Я подошел поздороваться с императрицей. Государь открыл шествие с Ольгой. Я внутренне волновался, моего ребенка ожидало три первых таинства – крещение, миропомазание и причащение, и я за него переживал торжественность этих минут. Он, маленький, тихо и спокойно спал на парчевой подушке, не подозревая, что ради него устроено все это празднество. Как я был доволен, что его несут мимо моих солдат, и что они увидят государя и весь выход. У мама и Оли были растроганные, заплаканные лица. Мама только что поднесла младенца к причастию. К сожалению, я к этому опоздал. Пропели «Тебе Бога хвалим», прочитали «Многолетие», маленького христианина осенили крестом, и все мы вышли из церкви. Июль. Красное. Понедельник. Четырнадцатое. Внутри палатка для дежурных офицеров. Выложено досками. Дежурные обыкновенно пишут карандашом и чернилами, что взбредет в голову. Года два назад Кавелин тут написал начало стихотворения, в котором две удачные рифмы «деревья» и «кочевья». Дронтель нынче написал несколько комических строк гегзаметром. В прошлом году я написал тут первые строки моего длинного стихотворения «Умер бедняга». Среда 15, Рамбах подарил мне новую книгу «Вопросы жизни» — дневник Пирогова, и я читал ее дорогой. С первых же страниц она мне понравилась. Я помню Пирогова на войне девять лет тому назад. Тогда он мне не понравился и казался мне страшным, сухим и строгим. Положим, я был еще мальчишкой, и мое тогдашнее мнение не имеет никакого значения. Теперь строки этого дневника звучали мне как-то особенно просто, искренне и умно. Пишущий их должен был хорошо уметь вдумываться в свой внутренний мир и обладать удивительной сосредоточенностью мысли. Я знаю по себе, как трудно заставить себя размышлять правильно, внимательно, не перескакивая с одной мысли на другую и не обрывать постоянные нити своего размышления. Мне понравилось выражение «самоедство», которым Пирогов прозвал способность разбираться в своих чувствах и мыслях. До сих пор я знал только французское слово. В своем дневнике ко многим вопросам именно к тем, что более мучают и преследуют меня, я не решаюсь приступить. Хотя тетради моего дневника все под замком, и ключи от них у меня в кармане, хотя никто, конечно, в эти тетради не заглядывает, я боюсь касаться подробно оттенков моей супружеской жизни. Эти постоянно гнетущие меня размышления перерабатываются у меня в голове и не попадают на бумагу. Мне бы и хотелось высказаться письменно, да страшно. Все, что касается жены, что мне в ней не нравится, что в настоящее время составляет мое главное и постоянное мучение — все это глохнет в моей душе, и если кто со временем прочитает этот дневник, не узнает этой стороны моей жизни. Не начать ли вести подробный отчет о моих отношениях к жене, о моих взглядах на нее? Я, как и Пирогов, вовсе не намерен уничтожать этот дневник. Так же, как бы не хотелось давать его читать при своей жизни, точно так же я желаю, чтобы его читали и перечитывали после моей смерти, те, которым будет любопытно заглянуть в мою внутреннюю жизнь. Скажу чистосердечно, что пишу правдиво и искренно, не имея в виду будущих чтецов. Июль, Красное село, четверг, 17. Мы, офицеры, собрались в кружок и разговаривали. Зашла беседа о том, что хорошо бы было заменить в наших войсках иностранные слова русскими. И мы принялись прибирать старые русские выражения. «Корпус» назвали бы «тьмою», а командира корпуса «темником». Дивизию положим ратью, бригаду — читую, батальон — дружиной, роту — сотней. Капитана заменили бы сотником, фельдфебеля, например, хоть старшиной и так далее. Будь я царем, немедленно выбросил бы все иностранные наименования. Лагерь, 1886 год, июль, суббота, 19 -е. У меня опять убывают из роты два человека по болезни. Евдокимов вовсе от службы, а Прокопович — на один год. Я простился с ними и в шесть часов поехал на тройке в Павловск. Дорогой думал, думал без конца, о чем определить трудно. Мысли быстро сменяли одна другую. Разбирал по косточкам самого себя, свои недостатки и качества печали и радости. Меня мучает сознание того, что я командую ротой далеко не так, как бы мне того хотелось. Я вполне отдаю себе отчет в том, что не вникаю достаточно во все подробности хозяйничания, что, наверное, меня водят за нос, артельщик Белинский, например, что он, может быть, злоупотребляет и что я не могу этого заметить. И не только в роте, но и в жизни вообще, я не могу изучить ничего во всей полноте, вникнуть в каждый вопрос, в каждое дело до его глубины, изучить его во всех подробностях. Я осознаю, что я человек недоразвитый и боюсь, что таким останусь, несмотря на лучшие и искреннейшие стремления. Понедельник, 21 Я разговорился с отцом Янышевым. Примечание. Янышев и Эль. 1826-1910. Протопресвитер, протоиерей придворных соборов, духовник императора Николая II. Конец примечания. По его мнению, бессознательная жизнь ребенка имеет огромное влияние на всю его последующую жизнь, и что счастлив ребенок, окруженный нежную и тихую обстановкой любви, попечений и ласки, в эту бессознательную пору. Эти нежные любовные заботы должны влиять благотворно на всю его остальную сознательную жизнь. Верно ли это, я не знаю. Но такое учение приходится мне по сердцу. Среда, 23. Мы с Олей сошлись в одном и том же впечатлении. Нам обоим трудно было сознаться в нем вслух, и это произошло как-то случайно. Мы надеялись, что Тина ко дню совершеннолетия или в именины императрицы получит Андреевский орден. Примечание. Тино, Константин I, 1868-1923, наследный принц греческий, сын великой княгини Ольги Константиновны и короля Эллинов Георга I, племянник Константина Константиновича Романова, король греческий, 1913-1917, 1920-1922. Отрекся от престола в 1922 году. Конец примечания. Наш цесаревич получил орден спасителя из рук Оли в день своей присяги. Следовало бы и нам отплатить тем же. Это произвело бы хорошее впечатление в Греции. Мы с Олей так дорожим над хорошими отношениями между Россией и Грецией. Но всего этого не случилось, и нам это тем более грустно, что мы так горячо любим государя, и нам досадно, что он забывает о таких политических любезностях. Суббота, 26 шестое. Из государственной типографии прислали два первых экземпляра моих стихотворений. Всю тысячу пришлют на днях. Вечером я смотрел в здешнем Павловском театре «Горе от ума». Обстановка вовсе не удалась, и все-таки я слушал с наслаждением это неподражаемое и бессмертное произведение. 12 августа, вторник, Красное село. В восьмом часу полк выступил по вчерашнему направлению. Миновав Енисмяки... Мы спустились в равнину, составили ружья в кустах и улеглись. Спускалась ночь, надели шинели в рукава, а офицеры облеклись в пальто. Я закутался в бурку и лег на землю посредине роты. Лежать с солдатами я так люблю. Оно приходится сравнительно редко, и в этих случаях я обыкновенно отстаю от кучки офицеров. Как хорошо, когда можешь быть запросто с солдатами, жить их жизнью, дышать их воздухом, вслушиваться в их говор, шутить с ними, отвечать на их вопросы. Тогда те невидимые, почти непроницаемые перегородки, отделяющие наше сословие от солдат, как бы падают, и становишься их товарищем. И странно, простой народ вовсе мне не так дорог, он становится мне мил, только облеченный в солдатский мундир. При всем своем отвращении к неопрятности я совершенно перестаю быть брезгливым, когда попадаю в общество своих солдат, и не боюсь ни насекомых, ни дурного запаха. Этот особенный, свойственный только солдату запах мне даже очень мил. Оля так верно подметила, что от солдата пахнет русским сукном, сапогами, махоркой и черным хлебом. Только я стал засыпать, как то один, то другой из товарищей офицеров приходили нарушать мое блаженное полусонное состояние, предлагая лечь в лазаретную фуру, говоря, что на земле сыро и можно простудиться, и, наконец, притащили какой-то тюфяк с подушками. Все это было очень мило с их стороны, но мне не хотелось пользоваться удобствами, которых нет у солдат. Впрочем, я убежден, что солдаты никогда не осудят барина за то, что он окружает себя барской обстановкой. Спать, кажется, мне было не суждено. Как и в предыдущую ночь, зажглись электрические фонари. Один у неприятеля в Никулине, другой у нас. вероятно, в лот.